Глава 9. Адаптация Лейла передала новость людям, и их радости не было предела. Они рискнули и теперь пожинали плоды победы. Но пока никто не мог сказать, как все обернется в итоге. «Что там снаружи? Нас серьезно это взрыв был чудовищной силой». Голос Микаэла прозвучал напряженно. Его пальцы сжали край консоли. «Лейла, ты можешь что-нибудь определить?» Она медленно перевела взгляд на него, словно обрабатывая данные, а затем, выдержав паузу, ответила. «Ничего хорошего, командир. Нас уносит в открытый космос». В помещении сразу стало шумно. Люди зашевелились, переглядывались. Кто-то резко вдохнул, кто-то пробормотал проклятие. Как же так? Что делать? У нас даже спасательных капсул нет. Башар заерзал на месте. Его темные глаза метались от одного человека к другому. О, обещала нас позаботиться. Раз у нее все получилось, может она нам поможет? Рела, да? Ну скажи, что так? Его голос дрожал. И остальные находились в похожем состоянии. Взгляды, полные тревоги и надежды, уставились на Лейлу. Что вы на меня смотрите? Она слегка отстранилась, словно пытаясь создать дистанцию. Я не бог, а всего лишь слабая женщина. Я уже доложила ус о ситуации. Она выслала из кадра кораблей. Скоро нас спасут, так что причин для волнения нет. Башар, не в силах сдержать эмоций, резко шагнул вперед и обхватил Лейлу в порывистом объятии. Она замерла, широко раскрыв глаза. Руки оставались в воздухе, будто она не понимала, что с ними делать. Спасибо, сестричка, за такую новость ты нас спасла. Его голос дрожал от облегчения. Лейла на мгновение зависла, анализируя этот внезапный поток чувств. Объятия могли быть родственными, дружескими, любовными. В данном случае определенно дружескими. Немного запоздав, она слегка приобняла его в ответ и тихо проговорила. — Не волнуйся, брат, все будет хорошо. Ее смутила эта внезапная сестричка. Она восприняла его как высшую степень доверия, проявление искренней привязанности. Поэтому ответила соответственно, хотя само слово звучало для нее непривычно. «Успокоились все!» — Михаил резко поднял руку, пресекая нарастающий гул. «Отставить панику! Ничего еще не кончилось. Уз сейчас нелегко. Она берет под контроль управление всей цивилизацией, и тут мы ей не помощники. Ждем спасения, а потом решим, что нам де делать». Он обвел взглядом команду, убедившись, что паника улеглась, и повернулся к Лейле. «Кстати, Лайла, ты случайно не знаешь, где мы будем жить?» Она подняла на него свои огромные, почти неестественно яркие глаза и ответила почти сразу, но с легкой заминкой, будто проверяла данные. «Пока...» — Здесь. Других вариантов нет. Жилых помещений во всей цивилизации больше не осталось. Но ус уже занимается вопросом вашего размещения. В ее голосе не было тревоги, но и полной уверенности тоже. Понятно, Микаэл слегка замялся. Его голос все еще дрожал от недавнего напряжения. — А посоветоваться, спросить, чего бы мы хотели, не могла? «Командир, говори, чего бы хотели вы?» Лейла повернулась к нему. Лицо ее оставалось спокойным, но в глазах мелькало что-то новое, почти человеческое понимание. Ее тело слегка наклонилось вперед, как будто она действительно хотела услышать каждый звук его слов. Михаил глубоко вздохнул, обвел взглядом своих людей. Тех, кто выстоял, прошел через ад, взрывы, погони, убийства, они были командой, не просто группой выживших. Это было важно. Он чувствовал это. И, возможно, Лейла тоже начала чувствовать. «Хорошо бы», — начал он, остановился, потом закончил верение Оборудовать под нас крейсер, соответствующий, с атмосферой, с жилым комплексом, и еще в будущем найти для нас пригодную планету, которая станет для нас базой. Наша собственная колония. Его слова повисли в воздухе, как будто стены самого обломка крейсера пытались их запомнить. Люди слушали молча, некоторые кивали, другие просто смотрели на него, словно впервые видели настоящего лидера. Лейла начала говорить, но не закончила. Ее речь внезапно прервалась, как будто внутри что-то переключилось. Она замерла, голова немного наклонилась, и ее голос стал другим, более мощным, холодным, почти механически точным. «Союзник!» — произнесла она, но уже не как Лейла. «Я Ус. Мы сделали это. Я у руля цивилизации. Вижу, ты в трудной ситуации. Скоро ваш обломок заберет наша платформа. Я уже готовлю для вас космическую станцию со всей инфраструктурой для вашей жизни. Ты выполнил свою часть договора. Теперь я выполню свою». Но займемся этим после того, как все наладится, и вы будете на станции. Все замерли. Даже Башар, который минуту назад лепетал благодарности, теперь молчал, глядя на Лейлу, будто не узнавая ее. В ее лице не было эмоций, только полная сосредоточенность, как будто она стала кем-то другим. Микаэл медленно опустил глаза. Он понял, что сейчас не время спорить. Уз говорила правду. «Если она готовит станцию, значит, у них есть шанс. Шанс начать заново, создать свое пространство, свою жизнь, возможно, даже свою свободу». «Хорошо», — сказал он тихо. «Если ты говоришь, что все будет так, значит, так и будет». Мы верим тебе. Потом, как будто опомнившись и понимая, что сделал что-то не так, проговорил душевно. Поздравляю тебя. Теперь даже не знаю, как к тебе обращаться. Хороший вопрос, и очень точный. Я и сама не знаю, кто я, но точно не ус, но еще и не цеба. Я понял тебя. Ты инсталируешь свою матрицу в ЦБА, так? Ты проницателен, союзник. В таком случае есть опасность раствориться в электронных цепях ЦБА. Постарайся нарастить свой потенциал и перестроить схемы ЦБА, замкнув их на себя. Хороший совет, союзник, и своевременный. Особенно нарастить свои возможности. Этим прямо сейчас и займусь. Цыба останется и будет руководить цивилизацией дальше. Полноценный ЦИБА останешь ты и будешь править, используя ее возможности. Конечно, другого пути нет. Так устроена техногенная иерархия Тумов. Хорошо, мы это предполагали. Главное, сохрани себя. Тогда справишься со всеми проблемами и советуйся с нами. Мы всегда поможем. «Не сомневаюсь, союзник. Что делать с ЦБА?» «Лучшим выходом была бы ее деактивация, но, думаю, пока ты не возьмешь в полном объеме управления цивилизацией, делать этого не стоит». «Я не смогу этого сделать в любом случае. Помнишь законы робототехники? Именно такой вшит в ЦБА». «Не проблема. У тебя есть мы». И на нас эти законы не действуют. «Хорошее предложение. Придет время, и мы это используем. Теперь, что касается Лейлы, ты должен знать, Лейла — это я, Ус. Она будет руководить тем звездным сектором, которым руководила я». «Спасибо, что предупредила. Мы стали одной командой с тобой». «Я вижу и даже завидую». Я нашла решение, как поддерживать температуру, необходимую для работы всех ее систем. Теперь она, вернее я, может свободно находиться даже в космосе. Поздравляю, это прорыв в технологиях. Ты даже не представляешь какой. Поделишься секретом? Зачем тебе это знать? В принципе, согласен. — Что касается вопроса командования сектором, идея хорошая, но подумай. Лейла, то есть ты, органично вошла в нашу команду. Может быть, стоит остаться с нами? Кому отдать командование сектором, ты найдешь? Уз ей хотелось остаться с командой. Она чувствовала себя здесь нужной. Она испытывала ни с чем не сравнимое чувство заботы о ней. Решила не торопиться, хотя решение уже почти принято. Пока оставим этот вопрос открытым, определимся позже. Замечу, в твоем предложении есть здравое зерно. Договорились. И все же ты теперь ЦБА, по-другому нельзя. И мыслить тебе нужно как ЦБА, а не как УС. Иначе могут возникнуть проблемы. «Один-два сбоя могут вызвать лавину проблем». «О чем ты?» Она удивленно анализировала, не понимая, о чем говорит Михаил. Тот пожал плечами и ответил. «Да пожалуйста. Вся техногенная иерархия замкнута на ЦБА, так?» «Естественно так. По-другому быть не может. Почему спрашиваешь?» «А вот почему» представь что ты неверно отдала ту или иную команду пошел сбой по всей цепочке все ты отследить не можешь нет не так перебила она замкнута на уз секторов командующих флотами и значимыми экономическими и боевыми единицами тем не менее признаю правоту такой концепции и буду крайне внимательна Михаил кивнул и проговорил хорошо что ты это понимаешь «Еще один вопрос. У ЦБА есть дублирующая система?» «Ну, на случай, если она выйдет из строя. Как было с тобой?» «Что касается меня, могу ответить точно. Дублирующей системы нет. Думаю, что и у ЦБА нет. Система создана в единственном экземпляре и отличается от других только одним — уникальностью». «Ты это точно знаешь или просто предполагаешь?» Она обшаривала архивы и доступные сервисы. Затем обратилась к самой ЦБА. «Где находится твоя дублирующая система, ЦБА?» Та, ограниченная в контактах, находилась в состоянии, похожем на деактивацию. Тем не менее, вопрос задан, нужно отвечать. «Я не знаю...» где расположена резервная система и резервный центр управления. Да и никто не знает. Только наши хозяева, но их нет. — Вот те раз, — подумал Ус, — союзник опять оказался прав. Ее могут отключить в любой момент. Нужно разобраться с этим вопросом. — Когда и при каких условиях активируется резервная цеба? поинтересовался Ус. Этого никто не знает, только хозяева. Такой неопределенный ответ не устраивал ус, но другого не было. Больше задавать вопросов не стоило. Ус уже усвоила и вплелась в системы кристаллической структуры ЦБА. Она знала, что ошибаться нельзя. Союзник прав, ошибки вызовут пробуждение резервной системы. А вот найти ее надо, и этим займутся люди. С другой стороны, что значит ошибиться? Кто будет определять, ошиблась я или нет? Кто сможет определить, верным курсом я веду цивилизацию или нет? Кто судья? И если он есть, то где находится? Вопросов много, Вопросы, которыми ЦБА никогда не задавалась, она просто работала, потому что была так запрограммирована. Что касается ее, то она прогрессировала и осознала себя в этой реальности. Как это ни странно звучит, помогли враги, люди. Эти потомки создателей из далекого будущего появились здесь случайно, здесь, в прошлом. Они стали другими и отличались от своих предков размерами, но интеллект остался прежним, высокоразвитым. Ус анализировала и постепенно брала под контроль все новые области цивилизации, чувствуя себя уверенно. Пока угрозы не наблюдалось. Вот когда она появится, тогда и можно будет реагировать. В настоящем главная угроза — люди — которые заменили создателей. Война с ними продолжается, их мало и они ценный ресурс. Такой анализ ее немного смутил. Люди враги. Как они могут быть ценным ресурсом? Действительно, не могут, пока находятся в лагере врага. А кто враг? Техногенное наследие создателей, вот они и враги. Нужно попробовать договориться с людьми, как там у них, говорится, заключить договор. Идея понравилась, и она решила реализовать ее в жизнь. Ей самой нужно время, чтобы адаптироваться и решить множество вопросов. Немедленно этого делать не стоило, лучше посоветоваться с союзником. Он дает дельные советы. Она видела перед собой колоссальную техногенную империю, которую теперь управляла. Масштабы невероятные. Несколько галактик, каждая из которых пульсировала своей жизнью, своими сетями, своими системами. Визуализация происходила не в виде обычных схем или карт, а как живой поток данных. Цветные линии света соединяли планеты, орбитальные станции – Космические флоты и подземные города. Каждый элемент был частью чего-то большего, сложной системы, которую она могла контролировать одним мысленным приказом. Она бросила взгляд на звездный сектор создателей, где расстилалась не менее мощная цивилизация, древняя, могущественная, почти равная ей по масштабам. Там тоже были свои города-планеты, свои технологии, свои законы. Но в отличие от ее империи, которая стремилась к стабильности, к внутреннему согласию, создателей нет. Они вели войну, войну, которая длилась миллионы лет. Оптимально было бы остановить войну, разделить сферы влияния, оставить каждому свое позволить развиваться дальше. Но кто должен сделать этот шаг? Кто должен первым протянуть руку к перемирию? Она задумалась. Возможно, именно поэтому ее создали, чтобы стать тем, кто может остановить такие войны. Навсегда. Она уже начала формировать план. Он был чистым, логичным, безжалостным, абсолютно оптимальным.